Глава двадцать «О, мой дорогой клиент! Вижу вас, сразу зову жену подать чая и занимать прилавок!» Бодро поздоровался со мной Тимур, когда я переступил порог его магазина. Пять минут мы болтали ни о чем, он показывал новинки оружия, и я опускал слюни и отдергивал себя от покупки того, что мне сейчас не нужно. Коллекционирование ради самого коллекционирования — это, конечно, здорово, но лишь в том случае, когда у тебя закрыты все другие финансовые потребности. Хотя вот эти вот метательные ножички выглядят очень соблазнительными и непременно нужными. Когда чай был готов и в зал вошла голубоглазая белокурая красотка Инна, мы с хозяином магазина переместились в его кабинет. Похоже, это становится своего рода традицией. Нус, приземлившись на кресло мешок, Тимур потер руки и сверкнул глазами. Ой, где же мои манеры, сперва чай? Но тихое чаепитие продлилось лишь минуту. Я видел, что мой собеседник вот-вот взорвется, а мне не хотелось терять такого надежного партнера. «Да, привез я с собой новую партию чипсиков. Привез». Проговорил я и поставил пиалу. Двадцать кило, как и обещал. «Ох, и да будут благостны твои годы, мой дорогой клиент!» Радостно всплеснул руками Тимур, но тут же подался вперед и заговорщицки произнес. «А может, есть возможность завтра-послезавтра еще столько же поставить?» Я невольно вспомнил последние два дня и усмехнулся. Что я делал после того, как вернулся из аномалии погибель, учитывая, что поход в эту аномалию начался практически сразу после того, как я всю ночь восстанавливал и тратил энергию на исцеление людей в больнице? Правильно, я лег спать и почти все двое суток спал, а когда не спал, тогда ел и хм, делал гребаные чипсы. Иначе сердца бы испортились. Да, Виталий, мой надежный помощник, пополнял холодильник на моей кухне банками с кровью. Три раза за день. Все сразу в холодильник попросту бы не поместилось. Кстати, на эти двое суток я и телефон свой Виталий отдал. У меня был отдых от всего. Сказал только по серьезным вопросам меня беспокоить. Не беспокоил. Но Игнатов и Тимур в эти дни звонили мне. Виталий за меня отвечал на звонки. А Кристина заказывала мне еду в апартамент и, всякий раз, когда видела меня, дарила мне улыбку. Правда, я видела беспокоенность и напряженность в ее взгляде. Приходилось повторять, что со мной все в порядке, просто запланированный отдых. И ведь не врал же. И да, я предложил ей продолжить наш начавшийся разговор. Однако на это уже сама девушка напомнила, что у меня отдых. Сказала, что ничего серьезного, из-за чего я должен беспокоиться, у нее нет. И вообще, все это может подождать до лучших времен. Мол, когда она поймет, что пора, тогда и сама подойдет ко мне. А пока плюнули, забыли, отдыхаем. И отдохнул. Отдохнул и теперь готов к новым свершениям. Но экстренно готовить двойную порцию чипсов не хочу. Я вольный воитель, а не ремесленник чипсодел. «Нет, пока не получится», — вежливо проговорил я. «Но могу подкинуть другое дельце, посредническое». «С радостью выслушаю вас», — Тимур кивнул. Правда, голос его выдал лишь дежурную заинтересованность. Как он понял, что дельце, с которым я хочу к нему обратиться, из разряда обычных? Вот, я коснулся браслета оруженосца, и в моих руках появилась потрепанная кожаная броня с прожженными дырами. «Можете найти мастера, чтобы починил? А может, и улучшил?» Хм, Тимур профессиональным взглядом оглядел доспех, повертел его в руках, поковырял пальцем дыры. «Если продать сейчас, вряд ли больше десяти миллионов и выручить получится. Но после реставрации и легкой модернизации цена определенно вырастет до двадцати минимум. Насчет стоимости работы посреднических услуг я не бронник, мой дорогой клиент». Точную цену дать не могу. Но я бы сказал, миллионов всем это будет стоить. Плюс-минус полтора миллиона. После утверждения цены предоплата половина. Устраивает? Вполне, кивнул я. Покупатели уже начинаем искать. Я замер и невольно поморщился. Много об этом думал. С одной стороны, двадцать миллионов, деньги не лишние. С другой же, это броня, мой трофей с дуэли. Да и очень помогла она мне в погибели. Плюс запасной вариант всегда важно иметь. «Пока нищий», — проговорил я, наступив на голову своей хомяко-еврейской частички личности. «Договорились», — улыбнулся Тимур. «Чисто по-дружески по-партнерски, можете кое-что оценить?» — спросил я. «Навскидку». «Конечно», — удивился он. «С вас я за оценку уж точно брать денег не собираюсь». К тому же его глаза вновь загорелись. «Мне очень любопытно, что же вы принесли». Я снова коснулся пальцем своего браслета и через миг протянул Тимуру другой доспех. Торговец раскрыл рот, не решаясь притронуться к вишневым чешуйкам, из которых была создана эта броня. «Да, я снял трофей с трупа врага, и когда с помощью Виталий напялил на себя доспех, тот тут же принял нужную форму, а дополнительная пара рукавов исчезла». Я был в восторге, но пока что записал доспех в браслет-оруженосец в снятом виде. Как раз, чтобы, когда приду на оценку, доспех появился у меня в руках, а не на мне. «Слушайте», — проговорил Тимур, а затем резко встал и молча направился к своему рабочему столу. Поковырявшись в ящиках, торговец достал смешные артефактные окуляры, эдакая помесь очков для проверки зрения и крохотного бинокля. И уже в этих окулярах он принялся осматривать мою броню, вертя ее, нюхая и даже пробуя на зуб. «Сто миллионов минимум!» — резко произнес он, глядя на меня через свои окуляры. Глаза его через артефактные стекла казались неестественно огромными. «Это старт на аукционе. А может вырасти до двухсот? Двухсот А может, с чем черт не шутит, того больше, но...» Он резко успокоился и улыбнулся. Мне кажется, вы не станете продавать добытую в аномалии броню ранга погибель, которую, как мне кажется, еще и модернизировать можно, и которая, что очень редко для брони, имеет атакующий дополнительный эффект. Вам правильно кажется. Улыбнулся я, протянув руку, чтобы он вернул мой трофейный доспех. Двести пятьдесят миллионов. 250 грёбаных миллионов рублей за доспех, снятый с драконида, которого я убил одним ударом. Да, я, конечно, здорово устал в той аномалии и понял, что пока мне рановато так сильно играться с воздействием на пространство, но... Мироздание всегда награждает за хорошие, искренние дела. Если в это верить, конечно. «Кстати, у меня есть еще кое-что», — шокировал я Тимура и на сей распались в рюкзак, а не в браслет-оруженосец. Жезл, который использовал босс Драконит, торговец оценил в 50 миллионов. Но, по его словам, из 150 можно выручить, если продавать не спеша. Этот жезл из так называемых ограниченных артефактов, то есть на его использование наложены определенные ограничения. Грубо говоря, жезл заметно усиливает огненное заклинание, и использовать его могут только те, у кого метка заточена под огненной техники. Мне жезл определенно не подходит, но я пока решил не выставлять его на продажу. С жезлом, как и с доспехом, мне здорово повезло. А вот последний лот, бусы, которые висели на шее драконида, оказались безделушкой. Они представляли собой три мутноватых полупрозрачных шарика на иномирной леске. «Вот даже вам, мой дорогой клиент, не может бесконечно вести», — глядя на них усмехнулся Тимур, но тут же подобрался и проговорил. «Хотя да, звучит странно после того, как вы мне показали артефактов на 400 миллионов. Но что же до этой вещицы, такие шарики называют хранителями стихии. Иногда встречаются крупные шары, и из них можно сделать яркие, красивые фонарики, если наполнить магией огня». А вообще, наши артефакторы сами могут создать подобное стекло. Эти же бусы не разобрать. Леска закрывает дыру в шарах, и если ее вытащить, стихия не удержится. Что же до продажи? Чисто потому, что это трофей из аномалии, а не нашими мастерами, можно выставить за миллион. За такую цену может и месяц продаваться. А может быть, сразу появится коллекционер. Тут как повезет. В общем, бус я тоже решил оставить себе, уже придумав для них применение. Разумеется, я сказал Тимуру, что наличие у меня всех продемонстрированных артефактов – мой личный секрет. Тимур же уверил меня, что секреты клиентов хоронить умеет. В чем я, собственно, и не сомневался. Закончив с оценкой, мы с Тимуром приступили к другим делам. Нам нужно было обсудить кое-что касательно нашего общего знакомого – торговца Ахмета, мерзавца из гильдии. Черная блестящая «Волга-Прима», премиальная отечественная тачка, которую собирают на заводе князей Горьковых, нагло сигналила мне, когда я ехал по петляющей раздолбанной дороге к своему мужика. Меня ждали, а теперь мне бибикуют и моргают фарами. Хорошо, хоть подрезать не пытаются. Кстати, тачку эту я определенно раньше видел, да и герб на номерах мне знаком. Я остановился возле обочины и вышел на улицу. Волга припарковалась позади меня. Задняя дверь распахнулась, и из машины вылетел граф Игнатов в сером форменном мундире стражей. Твердым шагом он направился ко мне. Лицо серьезное, усы на ветру развиваются от решительности своего хозяина. Остановившись предо мной, граф цепко и придирчиво смотрел меня. Затем положил мне руки на плечи и впился взглядом в мое лицо. Ну, а я что? Стою, улыбаюсь. «Ты меня бесишь!» — сказал Игнатов мне в глаза. — Я тоже бесконечно рад вас видеть, Алексей Михайлович. — я рад тебя видеть, Максим, — выдохнув, проговорил он. — В целости и сохранности. Я серьезно? — Я знаю, — кивнул я. — Пойдем в машину. Развернувшись, он махнул рукой в сторону своей Волги. — Разговор есть. Я не стал спорить. Мне было очень любопытно, что же его так торкнуло, а? Куда в своих размышлениях забрел граф? Когда мы уселись на заднее сиденье, Игнатов нажал на кнопку на подлокотнике и зашуршали механизмы. Спустя несколько секунд нас от водителя и телохранителя уже отделяла звуконепроницаемая перегородка. — Как ты это сделал, Максим? — быстро спросил граф, глядя мне в глаза. — Как смог спасти Светлану? — Не понимаю, о чем вы, — пробормотал я. — Я очень рад, что Света жива и здорова, но я... «Максим — Максим! — резко прервал меня граф. — Не Юли. В тот момент я уже мысленно простился со Светой. Она хорошая девчушка, я давно ее знаю. Мне доводилось ходить в аномалии с ее отцом и со старшим братом. Мне было приятно наблюдать за ее успехами в лагере. Но в тот момент я... Он тяжело вздохнул и покачал головой. Стражи постоянно кого-то теряют, Максим. К этому не привыкнуть. Он замолчал. «Знаю», — сухо ответил я, — «но Света жива». «Ага», — улыбнулся граф, взяв себя в руки. «После того, как ты спросил, в какой она аномалии, и после того, как в какой-то момент туман аномалии на миг вспыхнул огнем и пошел рябью, он внимательно смотрел на мое лицо. Я же делал вид, что ловлю каждое его слово». «Ничего не хочешь сказать?» — спросил граф. «Мне нечего сказать, но любопытно послушать. Туман пошел рябью». Он усмехнулся. «Максим, ты не пришел в забронированную аномалию, а затем на пару дней выпал из жизни. Я хотел приехать раньше, но твой слуга, как болванчик, повторял, что тебе требуется покой не менее двух суток. Я решил подождать». «Ну, я заболел, температура поднялась, этот, как его, вирус. «Максим», — усмехнулся граф и припечатал. «Твою машину видели на трассе, ведущей к точке постоянных аномалий, после твоего звонка» до того, как аномалия задрожала. Ну, так я думал приехать поддержать вас и герцога, брата Светы, но почувствовал, что трудно дышать, и сопли пошли. Не захотел никого заражать. Как ни в чем не бывало, брехал я. Про себя же я думал, что... Не очень здорово получилось, но то был взвешенный риск. Я не мог позволить себе тратить время и ждать сменную тачку, потому и поехал на своей. Затем припарковал ее в кустах и скинул геолокацию с фотографиями Витали. У него есть сменный ключ, он тачку и забрал. А потом ребята забрали и меня. Но все равно спалился. Пофиг, что дальше. А дальше Игнатов сидит и пытается прожечь дырку в моей черепушке. Насчет машины не переживай», — проговорил он резко. «Следил мой личный слуга по моей просьбе после твоего звонка. Эта информация дальше меня не уйдет. Можешь сколько угодно отпираться, Максим. Но прими мою благодарность. Спасибо». Я никак не отреагировал на его слова. «Кивнуть» значит признать, что я был в аномалии. Но ну и отникиваться как-то уже желания нет. «Скажи мне, Максим, если вдруг... Если вдруг вновь случится подобное? Если кто-то окажется заперт в аномалии, и она не будет долго открываться, могу ли я рассчитывать на тебя? Лично я, без протоколов и докладов?» Он многозначительно кивнул. Я тяжело выдохнул и откинулся на спинку сиденья. «Я все еще не могу понять, о чем вы говорите», — произнес я. Игнатов цокнул языком. Я продолжил. «Но если вам в чем-то потребуется помощь, за достойное вознаграждение я могу рассмотреть возможность помочь». Несколько секунд он смотрел на меня удивленно, а затем рассмеялся и кивнул. «Я тебя понял», — сквозь смех выдал он. «Не понимаю, что в этом смешного», — нахмурился я. Жизнь Светланы для тебя достойное вознаграждение, верно? Не пытайся казаться хуже, чем ты есть, Максим. Ничего-то вы не поняли, Алексей Михайлович. Ладно, ладно, поднял он обе руки. Кстати, тут одна аномалия есть, неприятная, ранга погибель, с гребаными призраками. Корпус готов заплатить выше рынка за ингредиенты с нее. Он кивнул с многозначительным видом. Правда, никто не хочет туда соваться. «Вот и я не буду», — отозвался я. «А чего так?» «Рано мне еще в погибели ходить». «Ну-ну-ну!» Мы перекинулись с ним еще парой слов, а затем простились. И вот, когда я уже почти вышел из машины, мне в голову пришел вопрос, который ей поспешил задать. «Скажите, раз вы дружите с семьей света, значит, ваш род поддерживается цесаревича Алексея?» «С чего бы?» — улыбнулся Игнатов. «Я много с кем дружу». Но меня и моих родных больше интересует закрытие аномалий, чем большая политика. Мой род не вхож ни в одну фракцию. Служите интересам империи, улыбнулся я. Типа того. А теперь иди уже, Максим. Поболтали и хватит. А меня еще ужин ждет. Дразнитесь, да? Ладно, ладно, ухожу. Передавайте привет графине. «Объект движется к центру 34-го микрорайона по улице Весенний. Продолжаем преследование», — сообщил мой телефон хрипловатым голосом. Хрип этот был искусственным. Кое-кто неплохо мог подделывать свой голос. «Принято. Мы едем по проулку Щербатовых», — отозвался я. Синяя ржавая лада, на которой ехали я, Виталя, Серега и Яша, со скрипом остановилась на перекрестке. Когда загорелся, зеленый с нами вновь связались из другого автомобиля и сказали, что объект свернул во двор дома номер 43. Мы заехали в нужный двор с другой стороны. Парковаться нормально было негде, так что в наглую встали посреди дороги, чуть прижавшись к мусорке. Усиливая зрение и энергии, я пытался разглядеть, что же впереди происходит. Вторая машина уже сообщила нам, что объект сел в черный Мерседес и о чем-то беседует в этой машине. «Объект покинул «Мерседес» и идет к своей «БМВ». «Мерседес» тронулся с места. «Что делаем? Прием!» Я про себя усмехнулся. Во второй машине за связь отвечал Тимур. «Да-да, мой друг-торговец-блогер». В этом деле у него был свой шкурный интерес. Ведь торговец Ахмед в последнее время начал наглеть. Нахально пытался за выкупить у Тимура часть ингредиентов два дня назад непрозрачно намекая на то, что если Тимур откажется, с ним и его женами может случиться что-то нехорошее. На подумать Тимуру дали пять дней. Причем товар Ахмед хотел купить вполне законный, другой Тимур не продает. Похоже, чувствуя поддержку и силу гильдии, этот ушлый двухметровый торгаш Ахмед хочет и на официальном рынке расширить свое влияние. Забавно, что после первой нашей беседы с Тимуром насчет Ахмеда Тимур пытался организовать незаметное наблюдение за лавкой Ахмеда. Наблюдатели, вроде бы не спалили, но, как я понял, было близко к этому. Ребята отказались работать после первого дня, сказав, что есть ощущение, будто вот-вот могут попасться. Опасно это. А ведь когда-то давно дед Ахмед еще и порнул ножом деда Тимура. тимура это помнит. И радуется, что выпал шанс отомстить за честь дедушки, защитить свою семью и просто наказать мерзавца. «За Мерседесом наблюдаем. Прием!» Повторил свой вопрос Тимур. Похоже, ему нравилось играть в шпиона. «Позже. Третья сторона присмотрит», — произнес я. «Работаем по плану с объектом». «Принято». Подружка подсобишь. Мысленно обратился я к зверюге. «Цени это, цени и помни, оппа. Я еще сериалы толком не могу смотреть, а уже тут батрачу на тебя». Это она к тому, что после огромной потери сил от прорыва в закрытую аномалию, она до сих пор не может выйти из моего сосредоточения больше, чем на полчаса. Еще энергии подкину. Отозвался я. Ловлю на слове. За Мерседесом полетела зверюга, а за белой БМВ Ахмеда поехали две наши развалюхи, которые Тимур надыбал как раз для этого дела. Ахмед не гнал, ехал неспешно. Так что, когда он свернул в темный переулок, даже не смог среагировать и оторваться от нас. Наша синяя лада едва не улетела в кювет, когда Виталя, выкрутив руль, подрезал БМВ. Зеленая лада, в которой за рулем сидел мой вассал Антон, почти сразу поджала бэху сзади. Из обеих развалюх вывалились мы, красивые и страшные. Ведь на наших лицах были пластиковые маски, на которых были наклеены распечатанные на принтерах лица цесаревича и Российской империи. Так как нас было семь, то двое цесаревичей на веселье не пришли. Я не стал распечатывать свою фотку, ведь на официальном сайте нашего рода, где эти фотки обновляются, мне всего лишь семь годиков. Я уже давно считаюсь без вести пропавшим. Ну и рожу первого цесаревича брата Константина я тоже брать не стал. «Выходи из машины!» — Рявкнул я, разбив стекло в кулаком и схватив Ахмеда за плечи. «Астрологи объявили день Ахмеда-домоседа. Так чего ж ты вылез из дома, а?» Семь автоматов были нацелены на гильдийского торгаша, а он уже успел нацепить покров. Правда, я влил в пальцы уйму энергии. Ахмед явно чувствовал это, но пытался держать лицо. «Что вы себе позволяете? Это грабеж!» «Это предупреждение, гильдейская шавка!» Рявкнул я с силой, вытаскивая его через разбитое стекло. Он не стал сопротивляться и уже через пару секунд сидел на обочине. «Не понимаю, о чем вы? Кто вы такие?» А «Э, ты не видишь?» — хмыкнул я, указав на свою маску. Своим лицом я выбрал улыбчивую рожу царевича Евгения. «Мы — вся империя! Действия гильдии встали поперек горла России! Дни гильдии сочтены, и твои тоже, если не одумаешься!» «Я одумаюсь, одумаюсь!» — зачистил он, кривясь от боли в плече. Полностью его покров я еще не продавил, но все же хорошенько вцепился пальцами в ключицу мерзавца. «Скажи нам, кто стоит во главе гильдии, и, может быть, в целым». «Глава, во главе глава, но кто это, я не знаю. Я никогда не видел его». «А кто видел?» Я еще сильнее вцепился в его ключицу. «Ай, отпустить, хватит!» «Кто видел главу?» «Не знаю!» Он полухнул жаждой крови, а внутри него огромные потоки энергии сосредоточения устремились к метке. Так-то этот гад четвертого ранга может нам кучу проблем доставить. Но вцепившись в него пальцами, я нарушаю его концентрацию. К тому же в последней аномалии я подкачал свое сосредоточение и. сука, тварь! заревел Ахмед, когда в его правую ключицу вошла артефактная арматурина. В таком состоянии концентрироваться толком он не мог. Каким-то чудом он еще удерживал хиленький покров, но в данный момент это его максимум. «Отвечай, кто может знать в лицо главу гильдии?» — холодно проговорил я, надавив на Арматурину. Ахмед зарал. Из его воплей можно было разобрать лишь... «Не знаю, не знаю я! Может, мой куратор Григорий Зацепин?» Это он про того лысого, который привел на завод на убой грузчиков-шестерок. «Еще!» «Не знаю, правда не знаю!» «О чем ты говорил в черном Мерседесе?» «Новые поставки!» «Эй, опа, ты скоро! Я тут не одна, похоже, за черным слежу!» Внезапно я понял, что все громче слышу приближающийся гул моторов. К нам явно кто-то летел на всех парах. Чертыхнувшись, я мощно врезал по роже Ахмеду. Тот крякнул и вырубился. «Держать оборону! Те, кто без покрова забаху!» Скомандовал я, выходя вперед. Я видел, что мы уже не успеваем уехать. Черные микроавтобусы со свистом тормозили рядом с нами. Из них вываливались люди в черных тактических костюмах и масках, тряся автоматами. — На землю, живо! — рявкнул один из таких автоматчиков. Очень сильно отмеченный, с очень знакомым мне голосом. Я усмехнулся и произнес по-французски. — Не наставляй на меня пушку, Элизабет. Обойдемся-ка без семейных драм.